Глава 2. Ашер Что-то внутри Ашера распалось на части и сложилось заново, превратившись в нечто темное и опасное, во что-то, что начало разъедать его изнутри. Ворота, которые он не одну сотню лет держал закрытыми, распахнулись, и силы, которые были заперты за ними, вырвались на свободу. Из-за страха за раю, его давнюю лучшую подругу и тревоги за милу, которую он лишь недавно нашел и не хотел потерять. Даже сейчас, после того, как они решили попросить о помощи Лариана, отправиться в Нихеву, Приняв на себя все последствия такого решения, в его душе бушевали ярость и гнев. Он сделает все необходимое. Да, сделает. Когда Ашер увидел Милу впервые, что-то пробудилось в нем. Любопытство, притяжение, восхищение. Постепенно мило проникло в его темное сердце. Любовь. Глубокая привязанность. Не сказать, что Ашер всегда избегал эти чувства, но он предпочитал держаться от них на расстоянии. Считал, что подобные эмоции — лишь слабость. То, что пробивает твою защиту — и превращает тебя в легкую добычу для того, кто только и ждет возможности тебя уничтожить. Но ему было все равно. Отныне это не имело значения, потому что впервые за все прожитые столетия он влюбился по-настоящему, и это научило его смирению потому что он отдал бы все ради нее и потому что он признал в себе эту слабость. Потому что, черт побери, он заплатил бы любую цену, которую потребовал бы от него Элариан, чтобы найти Милу и снова обнять ее. Ради Милы Ашер готов уничтожить кого угодно. Он обратил бы весь мир в пепел и обломки. Своими руками разрушил бы равновесие, если бы понадобилось. Потому что он любил Милу. И ему было все равно, что ему говорил рассудок и что казалось правильным. Ему было все равно, как долго он ее знал, потому что время не имело значения. Только он сам понимал, что чувствовал. И он не собирался ни перед кем за это оправдываться. Что если весь мир окажется против него? Против него и против Милы. Прекрасно! Ашар не только вступит в эту борьбу. Он начнет войну, в который сам станет оружием, каким он когда-то был. Он превратится в существо, которое когда-то оставил далеко позади, темнейшей ночью, глубочайшей тьмой, потому что тьма была им, и он был тьмой. Иначе и быть не могло. Они не заслужили ничего другого. Жажда мести глубоко отпечаталась в его темной душе. — Пойдем. Ашер решительно посмотрел на Цито, поднял руку, и все свечи в его покоях тут же погасли. Вместе с Цито Ашер переместился в коридор вечности. К дверям, которые связывали друг с другом все пространства. К той двери, которая была заперта, и лучше бы такой и оставалась. Она ждала в самом дальнем углу, словно спала и не хотела, чтобы ее беспокоили. Ашер встал перед бордово-красной дверью. Покрытой черной маслянистой слизью, словно перед надгробием, и произнес угрозы. Энергия, исходившая от двери, ощупывала их, словно живое существо. Одной только ее ауры хватило бы, чтобы заставить многих вечных встать на колени или даже убить их. Но сегодня... Ашер одержит над ней верх. Ничто его не остановит. Он даже не пытался сдерживать свою энергию. Он выпускал на волю не все, но больше, чем позволял себе на протяжении долгого времени. Цито тоже выглядел разъяренным и решительным. Но Ашер все же заметил, что в нем нарастает... Скрытая неуверенность. И причина была не в том, что им предстояло. Причина заключалась в самом Ашере. Золотые линии протянулись по коже Ашера, сложившись в ажурную сеть трещин. Черная краска и темный дым смешивались друг с другом окутывали и защищали его, опускаясь к темному мрамору у его ног. Его исконное «я» чувствовала себя сильнее, чем когда-либо, словно мировой эфир, который всегда тек в его венах, живой и пульсирующий, как второе сердце. «Я хочу найти Раю и Милу так же сильно, как и ты!» — нерешительно начал Цито, пристально посмотрев на ашара «Но я должен спросить еще раз. Ты к этому готов? Ко всему, что за этим последует? Ко всему, что в тебе?» «Не отвлекайся, Ашер». Ты закрыл эту часть себя от себя самого. Возможно. Ашар резко повернулся к своему другу и рявкнул, грозно нависая над ним. Возможно, что? Возможно, нам стоит попробовать что-то другое. Потерять еще больше времени. Цито побледнел. Шумно сглотнув, он все же не отступил. «Тебе следует быть осторожнее», настойчиво произнес он. И Ашер понял, что брат имеет в виду. Он тут же отступил, возвращается то возможность дышать. Тяжело закашлившись, брат принялся ругаться изо всех сил. «Погонь!» «Дерьмо демонское! темная срань!» В этом припадке ярости не было никакого смысла, но стало ясно, что ему нужно выпустить пар. «Извини», — с усилием выговорил Ашер. «Я понимаю. Правда, я знаю, что ты похоронил в своей душе после смерти Лии. «О чем заставил себя забыть? Что ты закрыл от самого себя?» «Теперь ты начал открывать эти ворота, и я совру, если скажу, что не боюсь». «Но, черт побери, я твой друг. Если ты сделаешь это еще раз, я тебя урою, даже если мне придется сдохнуть». Цето ткнул пальцем в сторону Ашера, едва не попав тому в грудь. Криво улыбнувшись, Ашер кивнул Цито. — Я запомню твои слова. А теперь пойдем. Рая и Мила ждут. Повернувшись к двери, оба глубоко вдохнули. Как думаешь? «Насколько все плохо?» — хрипло пробормотал Цито. Ашер был уверен, что на самом деле брат совсем не хочет знать ответ на этот вопрос. «Плохо», — ответил он. Рая умеет бороться. Она явно сделала все возможное. А мы не нашли ни следа». — Мимо, пан, у Милы, — тихо ответил Ашар. Ты хочешь сказать «да»? — коротко ответил он, и ему стало ясно, что Цито понял. Либо они оба мертвы, либо по-прежнему заточены в камне, в браслете Милы. Во имя всего, что было ему дорого, он надеялся на второй вариант. Подняв обе руки и положив их на дверной косяк, Ашар сосредоточился, направляя свою энергию и позволил ей вырваться наружу, словно обнажая меч. Древесина под его руками начала вибрировать и изгибаться, Дверной косяк пробудился и внезапно задвигался. Из него разрасталась лоза, а по мрамору у них под ногами побежали трещины. Маслянистая жидкость, которой была покрыта дверь, теперь растекалась все дальше и дальше. На эту дверь, на портал в нихеву было наложено запрещающее заклятие. Но не с этой стороны. В этом не было необходимости. Нет, вход был закрыт изнутри. Его запечатал Элариан. Лишь немногие знали про эту дверь. И уже целую вечность никто не рисковал ее открыть. До этого момента. Стиснув зубы так сильно, что те заскрипели, Ашар зарычал, чувствуя как запрещающие чары вгрызаются в его тело. Как глаза впивается в его спину и охватывает его, и это не дружеские объятия. Охватка дикого зверя, который до смерти проголодался. Потеряв равновесие, Цито крепко ухватился одной рукой за плечо Ашера, а другой за стену. Разумеется, он пытался помочь Ашеру снова и снова, посылая ему свою энергию. Но какой бы силой он ни обладал, здесь ее было явно недостаточно. Дверь скрипела и трещала, упрямо сопротивляясь воле Ашера. Она поглощала все больше его энергии, но не открывалась. Его руки покрылись маслянистой жидкостью и кровью. Он изо всех сил упирался ногами в землю. От новой волны его энергии задрожал весь коридор. Вокруг них с закружились пыль и мусор, так что эти двое не могли разглядеть, что происходит вокруг. В следующее мгновение Ашер обрушил энергетический удар на запрещающее заклятие. Ноги подкосились, он упал на колени, но по-прежнему крепко держался за дверь не разрывая связь. Какой бы силой он ни обладал, каких бы чудищ, таившихся у него внутри, он не выпустил на волю, шар не знал, сколько еще продержится. Запрещающее заклятие, словно яд, проникало в его тело. Медленно и с наслаждением душило его, Подобно змее. Мила Перед внутренним взором Ашера возникло ее лицо. Сначала она улыбнулась ему, потом надула губы и взглянула на него бесстрашно, с упреком, как делала уже не раз и вместо того, чтобы сдаться и впустить в себя хаос, он снова обратился к тьме, которая таилась в нем, призвав бурю, которая едва не сокрушила коридор вечности. Ему было все равно. Он откроет эту дверь, так или иначе. Сето что-то прорычал, но Ашер не расслышал, что именно. Снова и снова он высвобождал энергию эфира, собирая ее из самых дальних уголков собственной души и этого места. Внезапно он почувствовал прикосновение запрещающего заклятия, наложенного на древнюю дверь, словно живой замок, и вцепился в это ощущение, крепко ухватился за его магическую энергию и тут же отправил ее назад, словно бумеранг. Быстрее, сильнее яростнее. Ашер снова вскрикнул. У него перехватило дыхание, его грудная клетка горела. Запахло подгоревшим маслом, прогнившим деревом и серой. Его обдало жаром, а затем стало темно. Одним движением, словно от взрыва, дверь распахнулась, и все кончилось. У него получилось. Перед входом в коридор... Почти ничего не осталось, лишь обломки и пепел. Ашер оторвал пальцы от двери вместе с приставшими к ним щепками и занозами. Теплая кровь заливала лицо. Возможно, она смешивалась с маслом. Не разобрать. Лоза оплела его довольно крепко, Кое-где шипы впивались в руки и в виски, но сильнее всего — в спину. Перед тем, как он, тяжело дыша, наклонился вперед и упал, ему удалось улыбнуться. Элариан не смог преградить ему путь. Пока еще нет. Эта мысль — придавала ему сил. И Мила была рядом. В этом он не сомневался. Он снова и снова представлял себе, как она произносила его имя, вызывая в памяти ее голос. Может, ему померещилось? Даже если мои слова тебя не достигнут, я приду за тобой прошептал он. Борись, мило. Борись. Я с тобой. Держись.